2. Корал Торин шла по главной улице от отеля Гавань, когда заметила шими, ведущего капризного в противоположном направлении. Юноша пронзительным, но мелодичным голосом напевал беззаботную любовь. Шел он медленно. Капризный тащил на себе два бочонка размерами побольше тех, что недавно отправились на Кос. Коралл радостно приветствовала Шими. Радоваться она имела полное право. Элдреда Джонаса воздержание на Финде-Аньо не касалось. А для мужчины со сломанной ногой любовником он оказался более чем изобретательным. Шими воскликнула она. «Куда ты идешь? В дом на набережной?» «Да!» — кивнул он. «Везу граф, который они заказали. Для вечеринок на праздник жатвы!» — Да, много их будет. Все будут танцевать, разгорячаться, а потом станут пить Греф, чтобы немного остыть. Какая вы красивая, Сайторин, с раскрасневшимися щечками! — А, мне очень приятны твои слова, шими. она одарила его широкой улыбкой. — А теперь иди, иди, не теряй времени, тебя там ждут. «Нет, — Нет-нет, уже иду. Корл, улыбаясь, смотрела ему вслед. «Все будут танцевать, разгорячаться», — сказал Шимми. Насчет танцев Корол ничего сказать не могла, но точно знала, что в этом году праздник жатвы выдастся жарким. Очень даже жарким.